Джон Уиндам. День Трифидов. Перевод Аркадия Стругацкого. <музыка> Глава 1 Начало конца. Если день начинается воскресной тишиной, а вы точно знаете, что сегодня среда, значит, что-то неладно. Я ощутил это, едва проснувшись. Правда, когда моя мысль заработала более чётко, я засомневался. В конце концов, не исключалось, что неладное происходит со мной, а не с остальным миром, хотя я не понимал, что же именно. Я недоверчиво выжидал. Вскоре я получил первое объективное свидетельство. Далёкие часы пробили, как мне показалось, восемь. Я продолжал слушиваться напряжённо и с подозрением. Громко и решительно ударили другие часы. Теперь уже сомнений не было. Они размеренно отбили восемь ударов. Тогда я понял, что дело плохо. Я прозевал конец света. Того самого света, который я так хорошо знал на протяжении 30 лет. Прозевал по чистой случайности, как и другие уцелевшие, если на то пошло. Так уж повелось, что в больницах всегда полно людей, и закон вероятности сделал меня одним из них примерно неделю назад. Легко могло получиться, что я попал бы в больницу и две недели назад, тогда я не писал бы этих строк, меня вообще не было бы в живых. Но игрою случаи я не только оказался в больнице именно в те дни, но притом том ещё мои глаза, да и вся голова, были плотно забинтованы, и кто бы там ни управлял этими вероятностями, мне остаётся лишь благодарить его. Впрочем, в то утро я испытывал только раздражение, пытаясь понять, что за чертовщина происходит в мире потому что за время моего пребывания в этой больнице я успел усвоить, что после сестры-хозяйки часы здесь пользуются самым большим авторитетом. Без часов больница бы просто развалилась. Каждую секунду по часам справлялись, кто когда родился, кто когда умер, кому принимать лекарства, кому принимать еду, когда зажигать свет, когда разговаривать, когда работать, спать, отдыхать, принимать посетителей, одеваться, умываться. В частности, часы предписывали, чтобы меня начинали умывать и приводить в порядок точно в три минуты восьмого. Это было одной из главных причин, по которой я предпочёл отдельную палату. В общих палатах этот канитель начиналась зачем-то на целый час раньше. Но вот сегодня часы разных степеней точности уже отбивали по всей больнице в восемь, и тем не менее ко мне никто не шёл. Я терпеть не могу обтирание губкой. Процедура это представлялась мне совершенно бессмысленной, поскольку проще было бы водить меня в ванную. Однако теперь, когда губка так запаздывала, мне стало не по себе. Помимо всего прочего, губка обыкновенно предшествовала завтраку, а я чувствовал голод. Вероятно, такое положение огорчило бы меня в любое утро, но сегодня, в эту среду 8 мая, должно было произойти особенно важное для меня событие. Я вдвойне жаждал поскорее разделаться со всеми процедурами, В этот день с моих глаз собирались снять бинты. Я не без труда нащупал кнопку звонка и задал им три звона на целых пять секунд, просто так, чтобы дать им понять, что я о них думаю. В ожидании возмездия, которая неминуемо должна была повлечь за собой такая выходка, я продолжал прислушиваться. И тогда я осознал, что тишина за стенами моей палаты гораздо более странная нежели мне показалось вначале. Это была более глубокая тишина, чем даже по воскресеньям, и мне снова и снова пришлось убеждать себя в том, что сегодня именно среда, что бы там ни случилось. Я никогда не был в состоянии объяснить себе, почему учредители госпиталя святого Меррина решили воздвигнуть это заведение на перекрёстке больших улиц в деловом квартале, и тем самым обрекли пациентов на вечные терзания. Правда, для тех счастливцев, чьи недуги не усугублялись рёвом и громом уличного движения, это обстоятельство имело те преимущества, что они, даже оставаясь в постелях, не утрачули, так сказать, связи с потоком жизни. Вот громыхают на запад автобусы, торопясь проскочить под зелёный свет, Вот поросящий виск тормозов и залповая пальба глушителей удостоверяют, что многим проскочить не удалось. Затем стадо машин, дожидавшихся на перекрёстке, с рёвом и рыканьем устремляется вверх по улице. Время от времени имеет место интерлюдия. Раздаётся громкий скрижащущий удар, вслед за которым на улице образуется пробка. Ситуация в высшей степени радующая человека в моём положении, когда он способен судить о масштабах происшествия исключительно по обилию, вызванной этим происшествием ругани Разумеется, ни днём, ни ночью у пациента святого Мэрина не было никаких шансов вообразить себе, будто обычная жизнь прекратила течение своё, потому только, что он, пациент, временно выбыл из игры. Но этим утром всё изменилось. Необъяснимо и потому тревожно изменилось. Не громыхали колёса, не ревели автобусы, не слышно было ни одного автомобиля. Ни тормозов, ни сигналов, ни даже стука подков. На улицах ещё время от времени очень редко появлялись лошади. И не было слышно множественного топота людей, обычно спешащих в это время на работу. Чем дольше я вслушивался, тем более странным всё представлялось, и тем меньше мне нравилось. Мне кажется, я слушал минут десять. За это время до меня пять раз донеслись неверные шаркающие шаги, Трижды я услыхал в долине членораздельные вопли и один раз истерический женский плач. Не ворковали голуби, не чирикали воробьи. Ничего. Только гудел в проводах ветер. У меня появилось скверное ощущение пустоты. Это было то самое чувство, которое охватывало меня в детстве и Если я начинал фантазировать, будто по тёмным углам спальни прячутся призраки. Тогда я не смел выставить ногу из страха, что кто-то протянется из-под кровати и ухватит меня за лодыжку. Не смел даже протянуть руку к выключателю, чтобы кто-то не прыгнул на меня, едва я пошевелюсь. Теперь мне снова пришлось бороться с этим ощущением, как я боролся с ним когда-то ребёнком в тёмной спальне. Просто поразительно, какие мы ещё дети, когда дело доходит до испытаний такого рода. Оказывается, древние страхи всё время шагали рядом со мной, выжидая удобного момента. И вот этот момент наступил. И всё потому только, что мои глаза закрыты бинтами и прекратилось уличное движение. Я взял себя в руки и попробовал рассуждать логически. Почему прекращается уличное движение? Ну, обычно потому, что улицу перекрывают для ремонтных работ. Всё очень просто. В любой момент на сцене могут появиться пневматические молотки, которые внесут разнообразие в слуховые впечатления многострадальных пациентов. Но ха, у логики есть один недостаток: она не останавливается на полпути. Она немедленно подсказала мне, что шума уличного движения нет даже вдали, что не слышно ни гудков электричек, ни сирен буксиров. Не слышно было решительно ничего, пока часы не начали отбивать четверть девятого. Искушение посмотреть, бросить всего-навсего один взгляд краешком глаза — не больше. Просто составить какое-то представление о том, что же, чёрт побери, происходит, было огромно. Но я обуздал его. Во-первых, легко сказать, бросить один взгляд. Для этого мне пришлось бы не просто приподнять повязку, а размотать множество прокладок и бинтов. Но, что самое важное, я боялся. После недели полной слепоты не вдруг наберёшься храбрости шутить шутки со своим зрением. Правда, снять с меня бинты было решено именно сегодня, но это собирались сделать при специальном сумеречном свете. Причём мне разрешили бы остаться без бинтов лишь в том случае, если бы обследование показало, что с глазами у меня всё в порядке. Я не знал, в порядке ли мои глаза. Могло оказаться, что зрение испорчено. Или что я вообще ослеп. Я ничего не знал. Я выругался и снова нажал на кнопку звонка. Это доставило мне некоторое облегчение. Никто, по-видимому, звонками не интересовался. Во мне подымалось раздражение, такое же сильное, как тревога. Унизительно, конечно, пребывать от кого-то в зависимости, но куда более скверно, когда зависеть не от кого. Терпение моё истощилось. «Необходимо что-то предпринять», — решил я. «Если я заору в коридоры и вообще начну скандалить, то кто-нибудь обязательно явится, хотя бы для того, чтобы обругать меня». Я отбросил простыню и вылез из кровати. Я ни разу не видел своей палаты, и хотя на слух я довольно точно представлял себе, где находится дверь, найти её оказалось вовсе непросто». Несколько непонятных и ненужных препятствий встретилось мне на пути. Я ушиб палец на ноге и ободрал голень, но мне удалось пройти через палату. Я выснул голову в коридор. «Эй!» — закричал я. «Дайте мне завтрак! В палату сорок восемь!» Секунду стояла тишина. Затем послышался рёв голосов, вопивших одновременно. Казалось, их были сотни, и нельзя было различить ни единого слова. Как будто я включил запись шума толпы, причём толпы, настроенные очень воинственно. У меня мелькнула дикая мысль, что, может быть, меня, пока я спал, переправили в дом умалишенных, что здесь не госпиталь святого Мэрина. Эти голоса просто не могли принадлежать нормальным людям. Я торопливо захлопнул дверь, чтобы оградить себя от этого столпотворения, и ощупью вернулся на кровать. В этот момент кровать представлялась мне единственным безопасным и спокойным местом во всём жутком мире. И словно в подтверждение этого в палату ворвался новый звук, и я замер с простынёй в руках. С улицы донёсся вопль. «Дикий!» и отчаянный, от которого кровь застыла у меня в жилах. Он повторился трижды, и когда он затих, мне всё ещё казалось, что он звенит в воздухе. Я содрогнулся. Я чувствовал, как щекочут мой лоб под бинтами струйки пота. Теперь я знал, что происходит нечто страшное. Я не в силах был больше выносить одиночество и беспомощность. Я должен был знать, что вокруг меня происходит. Я поднял руки к бинтам, мои пальцы коснулись булавок. И тут я остановился. А что, если лечение было неудачным? Что, если я сниму бинты и окажется, что я слепой? Тогда будет ещё хуже. В крат хуже. Я уронил руки и лёг на спину. Я злился на себя и больницу, и я произнёс несколько глупых беспомощных ругательств. Вероятно, прошло некоторое время, прежде чем я вновь обрёл способность рассуждать последовательно. Я вдруг осознал, что снова ищу возможность объяснения происходящему. Объяснений я не нашёл. Зато я окончательно убедился, что сегодня среда, какая бы там чертовщина ни происходила. Ибо вчерашний день был весьма примечателен, а я мог поклясться, что после него прошла всего одна ночь. В хрониках вы прочтёте, что во вторник, 7 мая, Земля в своём движении по орбите прошла через облако кометных осколков. Вы можете даже поверить в это, если вам угодно. Ведь поверили же миллионы людей. Возможно, так оно и было в самом деле. Я не могу привести доказательства ни за, ни против. Я не был в состоянии увидеть, что происходило. Но у меня есть на этот счёт кое-какие мысли. По-настоящему я знаю только то, что я провёл вечер в кровати, выслушивая свидетельства очевидцев о небесном явлении, которое было провозглашено самым поразительным в истории человечества. Между прочим, пока оно не началось, никто ни слова не слыхал о предполагаемой комете или об её осколках. Не знаю, для чего понадобился радиорепортаж об этом, когда и так все, кто мог ходить, ковылять на костылях и передвигаться на носилках, были под открытым небом или возле окон, наслаждаясь зрелищем самого грандиозного из здоровых фейерверков. Тем не менее, радиокомментатор болтал, не умолкая, и это с особенной силой заставил меня прочувствовать, как это тяжко — быть слепым. Я решил, что если лечение окажется неудачным, я лучше покончу с собой. Днём в выпусках сообщалось, что предшествующей ночью в небе над Калифорнией наблюдались какие-то яркие зелёные вспышки. В Калифорнии обычно происходит столько всякой всячины, что вряд ли кто-нибудь принял это сообщение всерьёз. Однако сообщения продолжали поступать, возникла версия о кометных осколках, и эта версия восторжествовала. Из всех районов Тихого океана приходили описания ночи, озарённые блеском зелёных метеоров. В описании говорилось, метеоры падают такими обильными потоками, что кажется, будто само небо крутится вокруг нас. «Да так оно и должно было быть, наверное». По мере того, как линия ночи передвигалась к западу, яркость зрелища отнюдь не ослабевала. Отдельные зелёные вспышки стали видны ещё до наступления темноты. Диктор, комментировавший это явление в шестичасовом выпуске вечерних новостей, заметил, что оно создаёт помехи радиоприёму на коротких волнах, но что на средние волны на которых ведётся настоящая передача, и на телевидение оно влияние не оказывает. Он назвал это явление потрясающей картиной и настоятельно советовал не упустить случая полюбоваться ею. Он мог бы не затруднять себя советами. Потому как взбудоражены были все в больнице, я мог судить, что случая полюбоваться потрясающей картиной не упустит никто, кроме меня. И словно мне было мало болтовни диктора, просвещать меня сочла своим долгом так и нянечка, которая принесла мне ужин. «Небо просто кишит падучими звёздами», — сказала она. «Все они зелёные и яркие. От них лица такие страшные, как у мертвецов. Все на улицах, там сейчас светло, как днём, только что цвет другой. Иногда падают такие большие звёзды, что глазам больно». «Волшебное зрелище. Говорят, раньше никогда такого не было. А жалко, что вам нельзя это увидеть, правда?» «Правда», — сказал я несколько резко. «Мы во всех палатах подняли шторы. Все больные смотрят», — продолжала она. «Если б не эти бинты, вы всё увидели бы прямо отсюда». «А», — сказал я. «А на улицах видно ещё лучше». В парках и в хити говорят, собрались тысячи людей, стоят и глядят. И на всех плоских крышах тоже люди. Все смотрят вверх. они слыхали, сколько это будет продолжаться?» — терпеливо спросил я. «Нет, не слыхала. Говорят, правда, что сейчас они уже не такие яркие, как в других местах. Да только знаете что? Даже если бы вам сегодня сняли эти бинты, смотреть всё равно не разрешили бы». «Глаза сначала надо будет беречь, а некоторые звёзды такие яркие. Они... Ух!» «Что, ух?» — спросил я. «Какая сейчас была яркая. Вся палата сделалась зелёной. Право, так жалко, что вам нельзя этого видеть». «Действительно», — согласился я. «А теперь, милочка, ступайте отсюда». Я попробовал слушать радио, но оно издавало всё те же ухи и ахи вперемешку с пошлыми благоглупостями о величественном зрелище и уникальном явлении. И так было, пока у меня не появилось ощущение, будто для всего мира даётся бал, на который не пригласили только меня одного. Выбора у меня не было, так как в больнице радио передавало только одну программу. Хочешь слушай, а хочешь нет. Через некоторое время я стал догадываться, что спектакль пошёл на убыль. Диктор посоветовал всем, кто ещё не видел, немедленно пойти и увидеть, чтобы не жалеть потом всю жизнь. Основная идея состояла, видимо, в том, чтобы убедить меня, что я упустил ту самую возможность, ради которой родился на свет. В конце концов, мне это надоело, и я выключил радио. Последнее, что я слышал, было сообщение о том, что зрелище быстро идёт к концу и что мы, вероятно, через час-другой выйдем из зоны обломков. Всё это происходило вчера вечером. В этом не было никакого сомнения. Прежде всего, случись это раньше, я был бы куда более голоден, чем сейчас. «Ладно, но что ж тогда всё это значит?» Неужели вся больница, весь город праздновали эту ночь так, что до сих пор не могут очухаться? Тут рассуждения мои были прерваны хором часов, близких и далёких, которые начали отбивать девять. В третий раз я принялся терзать звонок, и пока я лежал в ожидании, мне послышалось, будто за дверью кто-то возится». Это было что-то вроде всхлипываний, шуршаний и шарканий, время от времени заглушаемых отдалёнными криками. Но в палат ко мне никто не вошёл. К этому времени мне было уже совсем плохо. Жуткие детские фантазии вновь овладели мною. Я напряжённо ждал, что вот-вот отворится невидимая дверь, и чудовищные призраки обступят меня. Я не был даже уверен, что кто-то или что-то не находится уже здесь, рядом, и не крадётся неслышным шагом через палату. Не могу сказать, что я вообще подвержен подобным штукам. Во всём виноваты проклятые бинты у меня на глазах и страшные крики в коридоре, отозвавшиеся на мой зов. Мною овладели призраки, а когда призраки овладевают человеком, сладить с ними трудно. Их уже не прогонишь весёлым свистом или мурлыканьем песенки себе под нос. Передо мной, наконец, в упор встал вопрос. Что для меня страшнее — рискнуть зрением и снять бинты или оставаться во мраке со своими призраками? Не знаю, что бы я сделал, случись это двумя днями раньше. Возможно, то же самое. Но в этот день я, по крайней мере, мог сказать себе «ладно». «Провались оно всё. Обратимся к здравому смыслу. Ведь бинты всё равно должны были снять сегодня. Рискну. Одно обстоятельство делает мне честь. Я не настолько ополоумил от страха, чтобы сорвать с себя бинты немедленно. У меня достало здравого смысла и присутствия духа сначала встать с постели и опустить шторы. И только после этого я взялся за булавки». Когда я снял повязки и обнаружил, что вижу в полутьме, я ощутил такое облегчение, какого не знал никогда раньше. Затем, убедившись, что ни злоумышленников, ни привидений нет, ни под кроватью, ни вообще в палате, я первым делом подтащил к двери кресло и подпер им дверную ручку. После этого я почувствовал себя более уверенным. Я заставил себя привыкать к дневному свету постепенно, и на это у меня ушёл целый час. К исходу этого часа я точно знал, что благодаря своевременной первой помощи и умелому лечению глаза мои видят так же хорошо, как прежде. Но никто ко мне не приходил. На нижней полке тумбочки я обнаружил тёмные очки, заботливо приготовленные для меня из осторожности я надел их и только тогда подошёл к окну. Нижняя часть его не открывалась, так что поле зрения было ограничено. Засматривая вниз и по сторонам, я увидел на улице двух-трёх человек, которые брели вдалеке странной неуверенной походкой, словно не зная, куда направиться. Но больше всего, и сразу же, меня поразила резкая и отчётливая видимость, Даже отдалённые здания за крышами напротив вырисовывались необыкновенно ясно и чётко. И тогда я заметил, что в городе не дымит ни одна труба. Мой костюм был аккуратно повешен в шкафу. Когда я оделся, то почувствовал себя совсем хорошо. В портсигаре оказалось несколько сигарет, я закурил и понемногу начал видеть мир совсем в ином свете. Всё казалось мне по-прежнему очень странным, но я уже сам не понимал, как это я поддался панике. В наши дни не так-то просто вернуться к прежнему взгляду на вещи. Теперь каждый должен уметь рассчитывать во всём на себя. А тогда всё было так регламентировано, так переплетено. Каждый столь неукоснительно играл свою маленькую роль, что не нетрудно было принять привычку и обычай за закон природы и когда установленный порядок как-нибудь нарушался, это влекло за собой серьёзные последствия. Если вы прожили половину жизни с определёнными представлениями, то изменить их за пять минут невозможно. Оглядываясь назад, на тогдашний мир, я удивляюсь и даже как-то злюсь из-за того, что мы так мало знали и не хотели знать о своей повседневной жизни. Я практически ничего не знал, например, о том, как поступают ко мне продукты питания, откуда берётся чистая вода, как ткут и шьют мою одежду, каким образом канализация содержит города в чистоте и о других обыкновенных вещах. Наша жизнь представляла собой сложное взаимодействие специалистов, которые справлялись со своими обязанностями более или менее эффективно и требовали того же от остальных. Вот почему мне не верилось, что больница дезорганизована полностью. Я был уверен в том, что кто-то где-то продолжает держать её в руках, только, к сожалению, этот кто-то совершенно забыл о палате 48. Тем не менее, когда я всё-таки снова подошёл к двери и выглянул в коридор, мне пришлось признать, что дезорганизация коснулась не только единственного обитателя 48-й палаты. В коридоре не было ни души, хотя я слышал в отдалении приглушённый шум голосов. Слышались шаркающие шаги. Время от времени в пустоте коридоров отдавалось эхо громкого выкрика, но не было ничего похожего на сумасшедший рёв, который так напугал меня. На этот раз кричать я не стал. Я осторожно переступил через порог. Почему осторожно? Не знаю. Просто было вокруг что-то... Настораживающе. В гулком здании трудно определить, откуда доносятся звуки, но с одной стороны коридор кончался французским окном с матовыми стёклами, на которых лежала тень балконных перил, и я направился в другую сторону. За поворотом секция отдельных палат кончалась, и я очутился в более широком коридоре. Сначала мне показалось, что в этом коридоре тоже нет никого, а затем, сделав несколько шагов, я заметил человеческую фигуру, выступившую из тени. Это был мужчина в белом халате, наброшенном поверх чёрной куртки и полосатых брюк. Я решил, что он один из штатных врачей больницы, только непонятно было, почему он так жмётся к стене и пробирается словно на ощупь. «Эй, послушайте», — сказал я. Он мгновенно остановился. Его лицо, обращённое ко мне, было серым и испуганным. «Вы кто?» — спросил он неуверенно. «Меня зовут мейсон ответил я. «Уильям мейсон Я здешний пациент, 48-я палата. Я вышел, чтобы узнать, почему вы зрячий?» — быстро прервал он меня. «Ну, разумеется. Я снова превосходно вижу. Вылечили меня просто чудесно». Только ко мне всё не приходили снять бинты, я сделал это сам. Мне кажется, ничего худого в этом нет. Я взял, но он снова прервал меня. Пожалуйста, отведите меня в мой кабинет. Мне непременно нужно позвонить. Я всё ещё не мог понять, в чём дело. Но этим утром меня сбивало с толку буквально всё. А где это, спросил я. «Э, пятый этаж, западное крыло. На двери табличка «Доктор Сомс». «Ну, ладно», — сказал я с некоторым удивлением. «А где мы находимся сейчас?» Он помотал головой. Его лицо напряглось и выразило крайнее раздражение. «Да откуда мне знать, будь оно всё проклято?» — резко произнес он. «Глядите глазами, чёрт побери, вы же зрячий! Вы что, не видите, что я ослеп?» «Нет, этого не было заметно». Его глаза были широко раскрыты и смотрели, как мне казалось, прямо на меня. «Подождите минуту», — сказал я. Я отошёл огляделся. На стене напротив лифта я обнаружил большую цифру пять. Я вернулся и сказал ему об этом. «Э, «Хорошо», — проговорил он. «Возьмите меня за руку. Когда выходишь из лифта, нужно свернуть направо. Затем первый коридор налево, третья дверь» и Я последовал его указаниям. Мы не встретили никого на своём пути. В кабинете я подвёл его к столу и вложил ему в руку телефонную трубку. Несколько секунд он слушал, затем он ощупью поискал на столе, нашёл телефон и нетерпеливо постучал по рычагу. Выражение его лица медленно менялось. Раздражение и тревога исчезли. Он выглядел теперь просто усталым, очень усталым. Он положил трубку на стол, несколько секунд он стоял молча и словно бы глядел прямо перед собой на противоположную стену. Затем он повернулся ко мне. «Бесполезно», — сказал он. «Не работает. Вы ещё здесь?» «Да», — ответил я. Его пальцы ощупали край стола. «Куда я обращён лицом? Где это проклятое окно?» — спросил он вновь раздражённо. — Прямо у вас за спиной. Он повернулся и шагнул к окну, расставив руки. Он осторожно ощупал подоконник и край рамы, затем отступил назад. Прежде чем я понял, что он собирается делать, он с размаху всем телом ударился в стекло и выбросился наружу. Я не стал смотреть. Всё-таки это был... Пятый этаж. Придя в себя, я тяжело повалился в кресло. Я взял из пачки на столе сигарету и закурил. Руки у меня тряслись. Так я просидел несколько минут, стараясь подавить дурноту. Вскоре она прошла. Я вышел из кабинета и вернулся туда, где встретился с ним. Когда я добрался до этого места, я всё ещё чувствовал себя не совсем хорошо. В дальнем конце коридора я заметил дверь в палату. Стеклянные створки были матовые, только на уровне глаз темнели прозрачные овалы. И я подумал, что в палате должна быть дежурная, которой можно сообщить о самоубийстве врача. Я отворил дверь. В палате было темно. Вероятно, штор опустили вчера вечером, когда окончился небесный спектакль. Да так и не подняли. «Нянечка!» — позвал я. «Нету её здесь», — сказал мужской голос. «Её здесь давно нет уже несколько часов. Слушай, приятель, подними ты эти проклятущие шторы, что мы здесь в темноте валяемся? Ума не приложу, что это нынче стряслось с этой проклятущей больницей?» Я поднял шторы на ближайшем окне, и в палату ворвался столб яркого солнечного света. Это была хирургическая палата, в ней находились около двадцати лежачих больных. Большинство были с повреждениями ног, некоторые, кажется, с ампутированными конечностями. «Ну что ты там возишься, приятель?» — произнёс тот же голос. «Поднимай же их!» Я повернулся и взглянул на говорившего. Это был смуглый дородный мужчина с обветренным лицом. Он сидел на постели лицом ко мне к солнечному свету. Глаза его смотрели прямо на меня, и глаза его соседа, и глаза остальных. Несколько секунд я молча глядел на них. Мне нужно было справиться с собой. Затем я сказал, «Я... Они... Там что-то заело. Пойду поищу кого-нибудь, чтобы исправили». С этими словами я вылетел из палаты. Меня трясло, и мне хотелось глотнуть чего-нибудь крепкого. Я начинал понимать, но поверить в то, что все, все до одного в этой палате ослепли, как тот врач, было невозможно. И тем не менее. Лифт не работал, и я стал спускаться по лестнице. Этажом ниже я взял себя в руки и, набравшись смелости, заглянул в другую палату. Постели там были разбросаны. Сперва мне показалось, что палата пуста, но это было не так. Ну, не совсем так. На полу лежали двое в ночном белье. Один был весь в крови, у другого был такой вид, словно его хватил удар. Оба были мертвы. Остальные ушли. Вернувшись на лестницу, я понял, что большая часть отдалённых голосов, которые я слышал всё время, доносились снизу. Теперь они стали ближе и громче. Мгновение я колебался, но ничего другого мне не оставалось, как продолжать спускаться. На следующем повороте я едва не упал, споткнувшись от тела, лежавшее поперёк дороги. Ниже, на лестничной площадке, лежал ещё один человек, который, видимо, тоже споткнулся, но не удержался на ногах и раскроил себе череп о каменной ступени. В конце концов я добрался до последнего поворота, откуда мне открылся вестибюль. Вероятно, все, кто был способен передвигаться, инстинктивно бросились сюда, либо в надежде найти помощь, либо чтобы выбраться на улицу. Возможно, некоторые сумели выйти. Одна из парадных дверей была распахнута настежь, но большинство больных не могли найти её. Это была плотная толпа мужчин и женщин, почти все в больничном ночном белье, медленно и беспомощно кружащиеся на месте. Тех, кто был на краю толпы, это движение безжалостно прижимало к мраморным углам и лепным украшениям. То один, то другой человек спотыкался — и если толпа позволяла ему упасть, то шансов подняться у него уже не было. Всё это было похоже... Вы видели картины Доре, изображающие грешника в аду? Но Доре не мог изобразить звуков, рыдания, стоны, вопли отчаяния. Больше минуты или двух я выдержать не мог. Я бросился назад, вверх по лестнице. Мне казалось, что я должен чем-нибудь помочь им, может быть, вывести их на улицу, во всяком случае прекратить это чудовищное медленное движение по кругу. Но довольно было одного взгляда, чтобы понять, что мне не удалось бы пробраться к выходу и тем более повести их за собой. А если бы и удалось, что дальше? Я сел на ступеньку... И некоторое время сидел, сжимая голову руками, и ужасные крики и стоны все стояли у меня в ушах. Тогда я отправился на поиски и нашел другой путь. Это была узкая служебная лестница, которая вывела меня во двор через черный ход. Возможно, эта часть рассказа не совсем удалась мне. Всё было так неожиданно и так потрясло меня, что какое-то время я сознательно старался не вспоминать подробности. А тогда у меня было такое чувство, будто это кошмар, от которого я отчаянно, но тщетно пытаюсь пробудиться. Выходя во двор, я всё ещё не решался поверить в то, что видел. Но в одном-то я был уверен совершенно. Реальность или кошмар? а мне хотелось выпить как никогда в жизни. В переулке за воротами не было ни души, однако почти напротив оказался кабачок. Я и сейчас помню, как он назывался, герой Аламейна. На железных крючах над приоткрытой дверью висела вывеска с очень похожим изображением Виконта Монтгомери. Я ринулся прямо туда. Когда я вошёл в общий бар, меня на миг охватило покойное ощущение обыденности. Бар был прозаичен и знаком, как все бары. Но хотя в этом помещении не было никого, что-то, несомненно, происходило в задней комнате. Я услыхал тяжёлое дыхание. Хлопнула пробка. Пауза. Затем голос произнёс. «Джин, будь он не неладен! К чёрту!» Зазвенело разбитое стекло, послышался сдавленный смешок зеркало кажись на что теперь зеркала хлопнула другая пробка опять проклятый джин обиженно сказал голос к чёрту джин на этот раз бутылка угодила во что-то мягкое стукнулась об пол и покатилась с бульканьем разливая содержимое эй позвал я я бы хотел выпить Наступила тишина, затем голос осторожно осведомился. «Это кто там?» «Я из больницы. Я хотел бы выпить». «Что-то не припоминаю вашего голоса. Вы зрячий?» «Да», — ответил я. «Тогда лезьте через бар, доктор, ради бога, и найдите мне бутылку виски». «Ну, в таких делах я доктор, это верно». — сказал я. Я перелез через бар и вошёл в заднюю комнату. Там стоял пузатый краснолицый человек с седыми моржовыми усами, одетый в брюки и сорочку без воротничка. Он был изрядно пьян. Кажется, он раздумывал, открывать ли бутылку, которую он держал в руке, или запустить ею мне в голову. «А ежели вы не доктор, то кто вы?» — спросил он подозрительно. «Я был пациентом, но выпить я хочу, как любой доктор», — ответил я и добавил. «У вас опять джин?» «Опять? Вот смолочь!» — сказал он и отшвырнул бутылку. Она с весёлым звоном вылетела в окно. «Дайте-ка мне штопор», — сказал я. Я взял с полки бутылку виски, откупорил её и вручил ему вместе со стаканом. Себе я налил порцию крепкого бренди, долив немного содовой, затем ещё одну порцию. После этого дрожь в моих руках несколько унялась. Я взглянул на своего собутыльника. Он пил виски, не разбавляя, прямо из горлышка. «Вы напьётесь», — сказал я. Он остановился и повернул ко мне голову. Я мог бы поклясться, что его глаза видят меня. «Напьюсь», — сказали тоже произнес он презрительно. «Да я уже пьян, чёрт подери!» Он был настолько прав, что я не стал спорить. Секунду подумав, он объявил. «Я должен стать ещё пьянее. Гораздо пьянее!» Он придвинулся ко мне. «И знаете что? Я ослеп. Слепой, понимаете? Как летучая мышь. «И все слепые, как летучие мыши, кроме вас. А почему вы не слепой, как летучая мышь?» «Не знаю», — сказал я. «Это всё проклятая комета, разрази её. Это она всё наделала, зелёные падучие звёзды. И все теперь слепы как мыши. Вы видели?» «Зелёные звёзды». «Нет», — признался я. «В том-то и дело. Вы их не видели и потому не ослепли. Все другие их видели», — он выразительно помотал рукой. «И все ослепли, как мыши. Сволочная комета, вот что я вам скажу». Я налил себе третью порцию бренди. Мне стало казаться, что в его словах что-то есть. «Все ослепли» повторил я. «Ну да, все. Наверное, все в мире. Кроме вас», — добавил он, подумав. «А почему вы знаете?» «Да очень просто. Вы вот прислушайтесь», — предложил он. Мы стояли рядом, опершись на бар в тёмном кабачке, и слушали. Ничего не было слышно. Ничего, кроме шороха грязной газеты, которую ветер гнал по пустой улице. И эта тишина включала в себя всё, что было здесь забыто тысячу лет назад, а то и больше. «Поняли», — сказал он. «Это, само собой, ясно». «Да», — сказал я медленно. «Да, теперь я понимаю». Я решил, что пора идти. Я не знал, куда, но мне нужно было узнать как можно больше о том, что происходит. «Вы здесь хозяин?» — спросил я. «Ну и что из этого?» — сказал он, словно оправдываясь. «Да ничего, я просто должен уплатить за, за три двойных бренди». «Ах, плюньте вы!» «Но послушайте, да плюньте вам, говорят, и знаете почему?» Потому что на кой, дьявол, мертвецу деньги? А я ведь мертвец. Ух, все равно, что мертвец. Вот только выпью немного еще. Для своих лет он выглядел весьма крепким мужчиной, и я сказал ему об этом. «Зачем жить, если ты слепой, как мышь?» злобно отозвался он. Моя жена так мне и сказала, и она была права. Только она храбрее, чем я. Когда она узнала, что детишки тоже ослепли, она что сделала? Легла с ними в постель и открыла газ. Понятно? Только у меня духу не хватило с ними остаться. Жена у меня была храбрая. Не то, что я. А ничего. Я тоже стану смелее. Я скоро вернусь к ним. Вот только допьюсь как следует. Что я мог ему сказать? Всё, что я говорил, только злило его. В конце концов он ночью пью нашёл лестницу и скрылся наверху с бутылкой в руке. Я не пытался ни остановить его, ни следовать за ним. Я стоял и смотрел, как он уходит. Я вышел на безмолвную улицу.